Глава 4. К устью Наровы корабль подошел еще засветло, когда солнце только-только на сосновые лапы прилегло. Словно устало за день. Еще бы, столько времени сплошная жара и ни капли дождя. Да сколько? С весны, если посчитать. То, что это именно наше устье, сразу понятно стало. Другой такой большой реки не видели за все время пути. Да и нет тут рек, соизмеримых с Наровой. А если и есть, то точно не в нашем районе. И даже не в нашем. Э, э стоп, это уже не отсюда. Никто меня не поймет, если я пошучу подобным образом. Издалека видно, как река в море впадает. Как на стыке течения и набегающих волн рябь появляется. А за рябью снова тихая вода. Мутная правда. И жара к вечеру немного спадать начала. На Толцбург, когда шли, так измучились под таким солнцем. Вдобавок и земля под ногами пересохла. Первый десяток еще по-твердому прошел, а вот остальным уже не так пофартило. Разбили верхний слой, размесили сапогами. И превратился тот в пыль. В мелкую и невесомую, когда в пальцах даже песчинки-крупинки не ощущаются. Трёшь, трёшь, а там пшик, взвесь. А уж коли она невесомая, так и взмывает ввысь с превеликим своим удовольствием под нашими сапогами. Висит над головами серым облаком, налипает на лицо, лезет в нос и глаза, въедается в одежду, набивается под броню. Слёживается под ней тонким и плотным слоем. Жуть! Прослипшиеся волосы и говорить не хочу слишком неприятное ощущение. А еще надетое на нас железо из-за этого начинает противно скрипеть при малейшем движении. Пусть пыль мелкая, но вреда от нее еще больше. Потому что вроде бы как невесомая, умудряется проникнуть во все щели и сочленение доспеха. И ведь все равно абразив, пыль-то песчаная. Если кто в этом сомневается, то достаточно лишь пастишку распахнуть, хапнуть немного этой дряни открытым ртом, заскрипит песок на зубах, обдерет язык и горло наждаком, в раз все сомнения прочь отлетят. И ручьи повсюду обмелели, самая мелкая птаха в брод любой из них перейдет и перья на животе не замочит. От былой красоты водоемов ничего не осталось. Пышные лохмы пушистых зеленых водорослей на дне повысыхали, превратились в серую ломкую паклю. Слух среди людей пошел, что засуха грядет. Выгорят посевы, не урожай будет. Как выживать? Ладно мы. У нас и озеро с морем рядышком, и река под боком имеется. Если с огородов не прокормимся, так на рыбе продержимся. И на охоту уповать нельзя. Охота в последнее время совсем никакая стала. За зверем далеко приходится ходить. Очень далеко. Еще немного, и с псковскими охотниками можно было бы пересечься. Те тоже в поисках добычи далеко забредают. Будет туго, придется с племенами на той стороне реки договариваться, чтобы позволили по своей земле ходить и в лесах пропитание добывать. А ведь помню я про подобную засуху в этом времени. И про голод тоже помню. Выходит, грядут тяжелые испытания. Если так и есть, то нужно будет закрома полна набить, и даже чуть больше. Отложил пока пришедший в голову мысли в сторону, не до воспоминаний сейчас, но чуть позже обязательно к ним вернусь. Стою на мостике, на близкий берег поглядываю. Переход пусть и спокойный, но отвлекать новоназначенного шкипера от дела разговорами и расспросами не стал. В крепости договорим. А присматривать присматриваю, мало ли. Одно дело по открытой воде идти, а другое как раз сейчас и наступает. Самый сложный этап плавания будет — заход в устье против течения и подход к месту стоянки. Вот и посмотрю, проверю, есть ли у него и впрямь какой-то мореходный опыт или нет. Так что обопрусь на планширь и постою тут, сбоку от рулевого. Так оно мне спокойнее будет. понимаю, что случись что-то и от меня проку мало будет, но... но все равно постою, попприутствую. Я рулевого в тонусе подержу и шкипера, чтобы не расслаблялись лишний раз. Как раз в этот момент вошли в зону речного течения. Корабль несколько раз легонько тряхнула на границе вод, сердито шлепнула речная в разводах серой пены вода по борту. Если бы не вслушивался и не всматривался, так ничего бы не заметил и не услышал. А раз вслушивался и настороже был, то не только снисходительное пошлепывание волны по борту услышал, но и скрип ступеней на трапе. Поднимается кто-то. Кто? А кроме Ростиха больше и некому подниматься. — Вроде бы наша река, — подошел охотник. «Наша — Наша? — кивнул в ответ. — Вот оно, устье прямо перед нами. Где — Где? — озадачился Ростих. — Видишь, где песок заканчивается? — показал направление на конечность мыса рукой. — Вот там и устье. — Так это что? Получается, уже наш мыс? И с явным облегчением в голосе выдохнул. — Неужели доплыли? — Дошли, — подтвердил. — И чего так обрадовался? Надо бы уточнить. — Что? Не понравилось тебе море? — Нет, — мотнул головой Ростих, и вполголоса заоправдывался опасливо поглядывая на рулевого. Не услышит ли? Ну, кому такое может понравиться? Ни конца, ни края этой воде не видно. До берега не докричишься. И ладно бы вода эта добрая была, так ведь нет. Горькая. Да, получается, не по нраву тебе море пришлось. В лесу лучше? Знамо лучше, подхватил Ростих. И, доверительно склонившись ко мне, проговорил, стараясь, чтобы его не рулевой, не прислушивающиеся к нашему разговору Шкипер, не услышали. «Как представлю, что под ногами ничего нет, а до дна не достать. Так веришь ли? Вот тут...» — прижал ладонь к груди. «Холодеет, и душа чуть ли не в пятки проваливается». «Верю. У меня иной раз тоже что-то этакое где-то здесь...» — повторил его жест. Тоже прижал руку к сердцу. «Проскакивает». Постарался придать лицу серьезное выражение а то улыбка так и просится наружу. Человек ведь и впрямь опасается большой воды. — И у тебя тоже, — неверяще глянул на меня Ростих. — нас виду и не скажешь. — Невместно мне такое на людях выказывать, — построжил лицом. — Ну да, — смутился охотник. И тут же схитрил, вернулся к первоначальной теме. — А это точно наш мыс? — Он самый и есть. — А на мысу этом дозорные должны сидеть? «Не видел ли кого?» И сам тоже в недалекий берег пристально всматривается, старается разглядеть своих воинов. «Нет, пока никого не видел. Сколько не всматривался, а никого не видать?» «Заснули они там все, что ли?» Пробормотал, словно бы про себя Ростих. Искосо глянул на меня. «В ответ я плечами пожал, рано выводы делать. Как бы и не должны они высовываться, если только не сообразят, что свои пришли». Должны ведь знать, кто на этом корабле плыть будет. Должны. Значит, если не полные дурни, а таковых в дозор никто не отправит, то выглянут, никуда не денутся, обозначат себя. Похоже, Ростиху точно такие же мысли в голову пришли. «Нет, спать там никто не будет, а вот растеряться могут». И выругался. «Ну, я им устрою». Именно в этот момент, не раньше и не позже, Из-за деревьев вынурнула человеческая фигурка, сверкнула в лучах заходящего солнца железной броней, махнула руками над головой. «А я что говорил? бдят Что еще за знак такой? Не дело попусту руками размахивать. Не обговаривали мы ничего подобного», — озадачился Ростих. «Да это они нас просто приветствуют», — успокоил своего товарища. «Приветствуют они», — пробурчал охотник. «А вот сейчас и узнаем, так ли это». Выпрямился и поднял руку вверх. Воин на берегу только этого и ждал. Сразу же развернулся и отступил за деревья. Только его и видели. «Понял», — усмехнулся. они только ответного сигнала и ждали». «Ждали они. И тебя рассмотреть умудрились. Ишь, глазастые. А вообще, раз у нас корабли появились, то нужно новые сигналы придумывать». А не гадать, что это нам с берега сказать хотят. Вот ты и придумай. Да уж придется, — согласился Ростих. Покосился на рулевого, задержал взгляд на шкипере. Ну и как он? Вроде бы на своем месте оказался. Не соврал. Не стал принижать голос. Все равно не услышит, далеко от нас стоит. А и услышит, так невелика печаль. Вижу же, понимает, что я за ним сейчас пристально наблюдаю каждое движение и всеотдаваемые им команда контролирую и еще вижу что старается мужичок себя должным образом показать понимает что подобный шанс приподняться нечасто выпадает сейчас как раз в устье входить будем вот тогда сразу все понятно станет почему входить плыть нет дружище моряки по морю ходят а плавает там кое-что другое и поманив его к себе поближе Прошептал на ушко, что именно. «Сам придумал», — отстранился Ростих. На лицо удивление, вместе с недоверием. А хоть бы и сам, не стал отказываться. Ты вон сигналы новые собрался придумывать, а я новые традиции, морские. «Ой, правильно, у нас все по-своему должно быть». «Должно», — кивнул согласно. «И будет. Своя крепость и своя дружина. Корабли вот тоже свои». «Пусть и трофейные. И команду на них нужно будет толковую подобрать. Обучить их быстро. Потому что тянуть с обучением нельзя». «Тебя что-то тревожит?» — подобрался охотник. «Сам посуди. Одну крепость, недостроенную, сожгли. Так Вальдемар на нас войско послал. Мы его на голову разбили. Корабли эти захватили. И тут же вторую крепость вслед за первой уничтожили» пока они не опомнились и подкрепления не прислали. Как думаешь, что теперь король сделает? Вряд ли смириться с такими потерями. Выходит, опять нападение ждать. Выходит, согласился. Так отревожишься, почему? Понятно же изначально было, что в чужие земли идем, что придется в броне спать и меча из рук не выпускать. Что не так? Все так. Просто времени на все дела не хватает а его всегда на все не хватает. Ты живи, просто живи. А враг придет, так отобьемся с Божьей помощью». «Отобьемся, никуда мы не денемся. Но на одну Божью помощь уповать не следует. Мастерские нам нужны, и мастера. Тогда точно ото всех отобьемся». «По зиме у нас и этого не было», — придвинулся вплотную ростех «Ни крепости, ни кораблей, ни земли» и людей за тобой горстка всего небольшая была. А сейчас? Так скажу. Я много где был. Довелось в свое время с князем Ярославом по белому свету походить. И никогда такого не видел, чтобы из ничего так быстро что-то получалось. Поэтому и пошел за тобой. Поверил. И люди тоже поверили. И идут к тебе отовсюду, потому что слух по земле пошел, что за тобой жить можно, что не рвешь ты с людей последнее». — Да что говорить. Ты даже вот этому корабль доверил. Поверил незнамо кому. — Погоди. Как это незнамо кому? — удивился и в первый момент даже растерялся. — Ты же самолично его ко мне привел. Кто мне его порекомендовал? Не ты ли? — Так я же... Так мне же... Тоже... -то — пришла пора растеряться Ростиху. То — То-то и оно, что ты же. В общем, все мы сейчас в одной лодке. И это не метафора». «Не мета Что?» «Да, неважно», — отмахнулся. «На пустом месте ведь начинаем. Потому и приходится от каждого из нас брать по полной. Все умения вытаскивать из людей. Иначе до следующей весны не доживем». «Доживем! Теперь точно доживем! Потому что некуда нам деваться!» «Хорошо, что ты это понимаешь. А теперь смотри, самое сложное в этом плавании наступает». — В реку заходить будем. — А попадем? — Какая-то она маленькая отсюда, наша река. — Насчет попадем, это ты нашего шкипера спрашивай. — Да не сейчас, — остановил Ростиха. Он ведь и впрямь собрался вопросы задавать. — Не отвлекай, не до тебя ему. Обогнули обширную мель из нанесенного рекой песка и оказались на стремнине, на фарватере. Течение сильное, пришлось гребцам поднапрячься. Еще и корабль на отмеле противоположного берега сносить начало. Пришлось его быстро разворачивать практически в обратную сторону и выгребать против течения. В дружине парни крепкие налегли так, что весла трещали. Гнулись, но выдержали. Так и пошли вдоль противоположного берега, пока с не поравнялись. От него уже в наш затонный наискосок нырнули. Еле затабанить успели. Остановиться. Еще бы немного, и в берег въехали. Течение-то здесь слабое, да еще и по кругу его закручивает, как раз в попутную струю и вошли. Но справились, и шкипер, с которого я по вполне понятным причинам глаз не спускал, не подвел, на подходе к реке Степана на румпеле сменил, и команда отдавал нужное правильное и, что самое главное, отдавал их вовремя. Пусть я сам не моряк, и навыков практического судовождения у меня нет, но кто из нас в детстве не бредил морскими просторами, не зачитывался приключениями и не примерял на себя роль морского бродяги? Да и чуть позже насмотрелся я в свое время по голубому экрану столько всего интересного и нужного про все эти корабли, моря и все то, что с ними может быть связано, что вправе был считать себя хоть и не специалистом, но человеком что-то допонимающим, в этом непростом деле, так что знал, о чем говорю. Как только в устье вошли, так первым делом я стены крепости оглядел и сразу успокоился, стоят, никуда не делись, не сгорели, не развалились, и видно, что и нас со сторожевых башен увидели, пусть и далеко, и лиц не разглядеть, но вижу же, что на нас все смотрят. Еще попробовал с воды пост наш дозорный на мысу рассмотреть, Правильно ли мы его расположили? А то, может, его издалека видно. Откуда там воин на берег выходил? Сколько не всматривался, ничего так и не разглядел. И дозорные не высунулись. Вот что самое главное. Сидели там, словно мыши. Ни одна ветка не шевельнулась. Ни одна травинка не колыхнулась. Ну и где они? Рядом Ростик тоже старался высмотреть наш пост. Нет, никого не вижу. И ведь точно знаю, что вот здесь они должны сидеть. А не вижу. Может, обозначили себя и успокоились? Заснули? Вряд ли спят. Мы тут так веслами по воде шлепаем, что нас издалека слышно. Да и забыл то что кто-то из них недавно совсем нас приветствовал? Нет, просто службу понимают правильно. Не высовываются. Сидят тихо. Я им это приветствие... Нет, как только на берег ступлю... «Так первым делом проверю, так ли это», — не сводил глаз с близкого берега Ростих. «Прямо сейчас распоряжусь, чтобы не запамятовать». «Распорядись», — согласился и не стал говорить, что проверить можно проще. Узнать, подавали ли смысл в крепость сигнал о подходящем к устью корабле. И все. Сдали корабль под охрану, добро трофейное оставили пока на борту. Позже с ним разбираться будем». И перетаскивать в крепость тоже потом. Новости узнали. Сколько я дома не был. Три с небольшим дня. А под крепостью уже порядочная толпа желающих к нам присоединиться людей собралась. Внутрь никто не пустил, так они прямо перед воротами временный лагерь разбили. Охрана кораблей возмущалась, что всю поляну загадили. Предупредили меня, чтобы смотрел в оба, когда к воротам пойду соображение оборудовать отхожие места на воприбывшем не хватило, и подсказок не слушали, потому что каждый там сам по себе был. Не нашлось среди всей этой толпы грамотного и толкового организатора. Почему возмущалась охрана кораблей, а не защитники крепости? Так защитники наружу не выходили, да и в крепость было невозможно попасть в наше отсутствие. Очень уж мало защитников внутри оставалось после нашего ухода. Вот и был отдан приказ сидеть и не высовываться за ворота ни в коем случае. Через временный лагерь я прошел в сопровождении моих воинов. Коробочку сделали, не отвечали на вопросы, не реагировали на уговоры и жалостливые вопли. Не нравится, никого здесь не держим. Правда, народ роптал, но глухо, где-то за спинами впереди стоящих, как водится, и на рожон никто не полез. А то, что ропщут, так это понятно. Ждали долго по такой жаре и при полной неопределенности. Опять же, у многих запаса провианта нет. Или был, но уже закончился. Вот и недовольны люди задержкой. Никто же им объяснять не стал, в чем тут причина. Ну да ничего. Ждали долго и еще немного подождут. Если кому не нравится, никого не держу. Вон она, обратная дорога через лес. Иди, не хочу. «Да, людей у меня постоянно не хватает. Но вот так один раз пойдешь на поводу у толпы, и все. На голову сядут». Но это я так, больше для порядка ворчу. Народ здесь собрался понимающие Как только дружину увидел, так и присмирел. Да еще и сообразили в миг, что мы недавно из боя вышли. Кое-кто самый сообразительный сразу помощь предложил. Таких мы с Ростихом сразу на заметку брали». С ними первыми собеседование и начнем. Послушаем, что скажут, что предложат. Эх, как бы хорошо было, если бы среди новоприбывших побольше мастеровых людей оказалось. После этого обязательным порядком всех в баню. За это время успеем распределить людей. Потом Ростих им объявит, кого из них куда пристроили. Но сначала в обязательном порядке поляну за собой от мусора уберут. Загрохотали запорные брусья на воротах, отсекая от нас пришлых. Времени на отдых нет, работы впереди навалом. Еще на корабле определили перечень необходимых работ, поэтому сразу же и занялись делом. Ужинать будем позже, на корабле все обедали. И завертелось. Освободился я далеко за полночь. Хорошо, что ночи светлые, не так темно. успели людей и определить под крышу. Все остальное — завтра. Завертелись дни в круговороте дел, закрутился сам и не дал покоя своим людям. Они для меня все свои, те, которые в крепости живут, и рядом с ней. С каждым из новоприбывших переговорили, и уже на следующий день после полудня они все были пристроены к делу. Мастеровых людей среди них, как ни жаль, оказалось очень мало, но делать было нечего. За неимением гербовой будем использовать этих. Так что каждому нашлась посильная работа. В первую очередь добрали людей в дружину. Отбирали просто. Клич бросили, народ подумал, и желающие объявились. И желающих этих было достаточно. Все-таки дружинникам быть это более почетно, чем поле пахать, или в мастерской сидеть. Ну и денежнее, само собой. Навыков воинских у новобранцев почти что и нет. Поэтому сначала каждого из них проверим на способности, потом подучим, а там и экзамены за изученную науку примем. Насильно в дружину никого не загоняли, смысла нет. Лениться будут нести службу не за совесть, а за серебро. И толку от такой службы не будет. поэтому Только добровольцы. А вот на грядки до да на заготовки желающих нашлось достаточно. Все вакансии закрыли. Ну, как закрыли? На текущий момент. Потому что все равно придется постоянно расширяться. Количество едаков в крепости неуклонно растет. Люди идут и идут. Значит, хочешь, не хочешь, а никуда не денешься, будем увеличивать количество пахотных земель. Голодать никто не хочет. Что сажать будем? А нет у нас особого выбора. Зерно да овощи. Вот и все. И никаких томатов с огурцами. И зерно, не пшеничка. А самое, что ни на есть, рожь. Ничего другого в этом климате не растет. И урожаи пока скудные. До настоящей селекции нам пока далеко. Но первые подвижки в этом плане есть. Весной все зерно перебрать не смогли. Слишком много усилий на это дело пришлось бы затратить. Нет у меня на хозяйстве столько свободных рабочих рук. Тем не менее, отобрали из общего количества семенного материала малую часть самых отборных зерен. И в опытную грядочку их уронили. Посмотрим, что соберем. Так что если сможем хороший урожай с наших полей и огородов собрать, то дальше будет проще. Сумеем пережить голодные времена. Еще и запасы сделаем за осень и зиму, забьем закрома и ледники доверху. Еще в плюс то, что с соседним племенем потихоньку начал действовать уговор о торговле. Лиха беда начала. Тут же главное что? Начать хоть с чего-то, а дальше дело само пойдет. Мы и начали. В первую очередь меняли трофейное оружие на продукты. После недавних сражений нам есть что менять. Еще через несколько дней убедился, что все накопившиеся дела успешно решены, и задумал устроить себе передышку. Да и правда, никогда не подозревал, что настолько сложно управлять таким количеством людей и крепостью в целом. В моем времени все проще выходило, там основа всегда была. Распорядился и, зная, контролируй исполнение. А тут мало того, что все службы нужно с нуля начинать, Так еще и за работой этих служб постоянно приглядывать приходится, пока опыта наберутся. Взять хотя бы пропитание. На такое количество людей требуется столько еды, что у меня долгое время волосы на голове дыбом поднимались. Особенно, когда суточную норму на количество едаков перемножишь. Тут даже не в центнерах счет, тут уже в тоннах приходится считать. А в седмицу, в месяц, представили расклад? О заготовках на зиму я вообще молчу. Ведь мало собрать все необходимые запасы. Их же где-то хранить нужно. Это и кладовые, и склады, и ледники. Склады и кладовки, ладно, с этим все просто. А какие могут быть ледники в разгаре лета? Где лед брать? Выходит, нужно переносить складирование запасов на позднюю осень, когда температуры на улице ближе к нулевым подойдут. И готовиться нужно заранее, а не в последний момент. Это значит, необходимо уже сейчас начинать копать и строить. И где столько свободных рабочих рук найти? Хоть бери и дружинников для такого дела припахивай. А ведь придется так и сделать. Как подумаю о наступающем голоде, так за голову хватаюсь. Кстати, складировать достаточные запасы продовольствия не такая уж и невыполнимая задача. А вот уберечь эти запасы Очень хлопотно. Тут ведь еще одна беда имеется. Какая? А мыши с крысами. Придется где-то котов добывать. В общем, голова кругом от этих бытовых забот. Подумал, выбрал пару дней, да и решил отправиться в Псков. На всякий случай поеду не один, возьму с собой пару десятков стрелков. И десяток Тора. Пусть сопровождают. Пусть времени прошло достаточно но не верю я в забывчивость воеводы и посадника. Зря еду. Возможно. Но ехать нужно. Соберу селитру, рассчитаюсь с людьми за работу. С кузнецами встречусь. Надеюсь, все мои заказы уже исполнены и спокойно лежат, дожидаются меня. Отправить бы вместо себя кого-нибудь другого, да никак нельзя. Не додумал я в свое время, не обговорил этот момент с кузнецами. Так что, кроме меня, никому мои заказы не отдадут. Такой был уговор с мастерами.